«А что ты можешь? На волю ведь не отпустишь. А что же еще?» Печально, но спокойно ответила девушка. «Многие ваши полонянки хоть по городу ходят. Кто за водой, кто куда. А я как птица в клетке. Привези меня сюда еще по земле. А теперь же скоро и зиме конец, а я еще ни одного раза за ворота не вышла. Живу в городе, а какой он и не ведаю». Хоть бы посылали меня тоже за водой. Все бы на душе было вольготнее, коль по улице пройдешь, да на людей поглядишь. Об этом я поговорю с бурнашем. А ежели он не дозволит одну выпускать, то я буду тебя брать с собою. — Спасибо тебе, ласковая госпожа, — сказала повеселевшая Настя. Мизефа держала свое обещание. Всякий раз, когда она шла за чем-нибудь в город, она звала к себе Настю. Обе они закрывали лица чадрой и вместе выходили из дома. Хозяйка рассказывала Насте, где какая улица, показывала наиболее интересные места города, и памятливая девушка очень скоро стала хорошо знать Казань. В последнее время хозяин все болел и относился ко всему и ко всем без внимания и люди вели себя несколько свободнее. Больше свободу получила и Настя. Сначала Мензефа стала посылать ее одну в город с поручениями, а потом Настя выходила из дома с тетей Пашей и, наконец, познакомившись с Нафисой Апой, от отпрашивалась к ней посидеть, повидаться и всегда получала разрешение. Несколько раз даже из водой ходила. У Насти никогда не возникало мысли о побеге, Ей хорошо запомнилось сказанное тетей Пашей, такие попытки, как правило, кончаются неудачей, а возмездие за это казалось настолько ужасным и позорным, что оно в понятии Насти было хуже смерти. За это время неволи Настя только раз слышала, что одного купца сбежал молодой батрак-полонянник, но через два дня стало известно, что он пойман из-за обиды полусмертия. Однажды у Нафисы Настя познакомилась с русской девушкой, тоже полонянкой Рюбашей. Они вместе погрустили о своей судьбе и поговорили о том, у кого какие порядки в доме, кто из господ хорош, кто плох. Насте очень понравилась Рюбаши. Но с тех пор она ее видел только раз, да и то мельком, когда сопровождал свою хозяйку в одной из прогулок по городу. И вот как-то раз... Вернувшись откуда-то тетя Паша, сказала Насте. «На улице за углом меня какая-то девка остановила и сказала, чтобы ты вышла к ней на часок». Это раньше говорилось как на минутку. «А кто такая?» — удивилась настя «Твоя подружка бывает. Звать Любашей». «Любашей?» — не сразу догадался Настя. «А, это поди так, я у Нафиса повидала», — сообразила она наконец. «Разве сбегать узнать, по что кличет?» — неуверенно спрашивала она. «Возьми да сбегай-ка ненадолго. Худов в том нет». Настя накинула легкую одежонку и выскочила на улицу. Вот тут ты поведала ей Любаша о встрече своей с Терентией и о том, что Данила с Терентием решили во что бы то ни стало вызволить их с Любашей из полона. Любаша сообщила, что матери Насте давно нет в живых а отец болен и живет у такого же рыбака, как и он сам. Все спуталось у Насти в голове горестная весть о смерти матери, рассказ о Даниле. Они условились встретиться на завтра у нафисе Если до сих пор Настя никогда не задумывалась над побегом, то теперь твердо решила уйти от насильников. Ненависть к ним победила страха. Лучше умереть, чем жить в неволе и питаться куском из их рук, обогрённых кровью её матери».